Москва. Джехангир. Дубнивич позвонил в 7:00 утра, когда Мстислав Калинович принимал душ в своей роскошной ванной с гидромассажем. Ванна была под стать роскошной шестикомнатной квартире, расположенной на новой Басманной напротив церкви Святых Петра и Павла. Ном Стислав Калинович Джехангир, официально владелец мощного рекламного агентства Премьер Дубльвэ дважды, жил в ней один. Менее известно было другое занятие Джехангира. патронаж российских спортивных баз, в том числе школ восточных и славянских единоборств. И совсем неизвестной, причём не только широкой общественности, но и спецслужбам, оставалась миссия Мстислава Калиновича на поприще создания и руководства российским легионом, а также его деятельность в качестве начальника службы безопасности секретного третьего отделения ФУМБФ. Федерального управления медико-биологических экстремальных проблем. Когда-то и сам Джихангир занимался боевыми искусствами, завоевал звание мэдзина мастера, достигшего совершенства, стал победителем двух финальных боев без правил, создал свою школу в Брянске и три года учил детей и юношей искусству кунг-фу, тогда это называлось карате. Однако в начале 90-х годов на него вышли наниматели РВС предложили применить его знания и опыт несколько в иной области им стислав коленович согласился через 7 лет он стал генералом и командующим российским легионом о создании которого не знал даже президент страны появились кое-какие проблемы сказал дубневич я могу говорить Джахангир с трубкой в руке вылез из ванной, вытираясь на ходу полотенцем, бросил взгляд на телефон в гостинной, на зализанном корпусе которого горел зелёный зрачок, сигнал включённого скрэмблера. Говори. Нами заинтересовалась военная контрразведка. Их агент прибыл в Брянск. Точнее, пока неизвестно, кто он и какой легендой прикрыт, но мы работаем. Андрехангир вытер полотенцем лицо и шею, поддерживая плечом трубку возле уха. Полковник Дубневич был заместителем начальника штаба округа и начальником охраны военных объектов в Брянской губернии, а также командиром одной из бригад Российского легиона. Кроме того, он лично курировал работу объекта номер 2 на территории Жуковского района, и если он поднимал тревогу, к этому стоило прислушаться. Что ещё? Меня беспокоит психическое состояние команды, охраняющей объект номер 2. По-моему, у охранников начались необратимые изменения в психике, они превращаются в дебилов. Я только что узнал о создании ими мотабанды, которая в свободное от службы время гоняет по дорогам области, нападает на автолюбителей и жителей деревень. Ты в своём уме? Тихо спросил м. Сеслав Калинович. Я-то в своем, угрюм ответил Дубневич. А кое кто нет. Я еще полгода назад возражал против испытаний ЗГ на охранниках. Короче, перебил полковник Аджахангир. Твои предложения? Срочно заменить охрану, послать в район команду зачистки, если только уже не поздно. Что ты имеешь в виду? Эти идиоты налетели на деревню Ковали, всего в 6 км от нашего объекта, напоролись на негосударственную контору Час, на так называемых дорожных мстителей. Отшок Джахангира отлила кровь. И ты ничего не предпринял? Предпринял, как только узнал. Мстителей мы возьмём, лишь бы не возникло резонанса. Кстати, Вам фамилия Крутов. Ни о чём не говорит. Крутов? Нестислав Коленович не сразу вспомнил бывшего своего ученика. Да, я знаю одного, если только это тот Крутов, Егор. Так точно. Так вот он, полковник ФСБ, правда, в отставке, и по его словам приехал к родственникам на побывку. Однако приехал он именно в тот момент, когда произошли те самые события, вы его хорошо знаете. Я его не видел больше 15 лет. Это может быть простым совпадением его появление и участие в драке. Не знаю, проверь. Понаблюдай за ним. Его взяли люди Казановы, капитана Казанова. начальником Жуковской милиции по обвинению в убийстве военнослужащего, и сейчас он сидит в камере Жуковского СИЗО. Сватов подсуетился. Вместеслав Калинович крякнул. Майор Сватов был начальником охраны объекта номер 2, жёстким и умным. но излишне самостоятельным и грубым. Это он предложил зомбировать охранников объекта с целью усиления ответственности каждого за порученное дело, а директор проекта, начальник объекта номер 2 пошёл ему навстречу. Что с него взять? Для него это был лишь дополнительный материал для испытаний ЗГ. Подробный отчёт о произошедшем мне на стол. Крутово отпустить, но он же отпустить. Но держать под контролем. Не исключено, что он подсадная утка, не исключено также, что он станет нам полезен. Мстители должны исчезнуть тихо. Охрану объекта заменить. Понял, будет сделано. Связь прервалась. Вместеслав Калинович подержал трубку в руке, потом набрал номер. Винсент Аркадич Как насчёт рандыву? Что-нибудь важное, бархатистым раскатистым голосом отозвался председатель РВС Винсент Аркадиевич Валягин. Возникли небольшие проблемы, но посоветоваться необходимо. Если только вечером. Где? Можно в сауне клуба. Эта идея давно не принимал массаж, хотя есть поговорка: в баню ходит только тот, кому лень чесаться. трубка донесла сытый смешок, и Валягин отключил линию. Анастаслав Калинович с улыбкой положил трубку и пошёл обратно в ванную. В 7 часов вечера они встретились в баре ночного стрип-клуба Butterflys Бабочки на Садово-Каретной. Посетителей было ещё мало. Завсегдатаи клуба собирались позже, к 9-10 часам вечера, но беседовать в баре всё равно было не с руки. И после двух кружек пива Кайзер обе особо важные персоны отправились в сауну. Рядом с Валягиным Джахангир, сам в общем-то далеко не хилый человек, смотрелся как запорожец рядом с Мерседесом. Винсент Аркадич в молодости был культуристом. рост два метра один сантиметр, плечи метр двадцать, почти касая сажень, объем шеи и бицепсов шестьдесят девять сантиметров, но и к пятидесяти пяти годам не потерял фигуры, разве что мышцы подзаплыли жирком. Да пропала была легкость движений. Посидев в парной, они нырнули в пустой бассейн, с подсвеченной снизу водой, и в блаженном расслаблении медленно и долго плавали от стенки к стенке, пока нервная система не пришла в состояние гармонии со всеми частями тела. Потом вылезли из бассейна, завернулись в простыни и уселись в низкие удобные кресла в комнате отдыха. Ну что там у тебя стреслось? поинтересовался наконец Валягин, беря со стола уже открытую незаметной прислугой сауны бутылку пива Миллер. Ничего особенного, взял вторую бутылку Джайхангер. У меня всё нормально. Проблемы возникли у системы. Конкретнее. Я предупреждал, что нельзя брать на работу уголовников. А ком ты? Я был прав. Но Юрий Тарасович не пожелал тогда выслушать мои доводы. И вот результат. Валегин вытер красные распаренные месистое лицо, смирившись все слава Калиновичу насмешливым взглядом. Ты как тот китаец, который никогда не признаётся, что не знает маршрута, о котором его спрашивает случайный прохожий. Скоро мне твоя манера разговора надоест, и я сошлю тебя в Сибирь, поближе к объектам номер 1 и 3. Что случилось? Объектом номером 2 заинтересовалась контрразведка. Валягин спокойно допил пиво, взял вторую бутылку. Ну, этого следовало ожидать. Спецслужбы не может не заинтересовать контора, я имею в виду наше управление, которое они не контролируют. И тем не менее, эту проблему надо решать. Кто говорит, что не надо, только способы решения могут быть совершенно разными. Вот как-то, например, олицотворяющий безопасность системы, собираешься её решать. Мстислав Калинович пососал клешню рака, понимая, что инициативу ему предоставили не просто. У Винсента Аркадьевича явно были свои наработки и идеи. По-моему, решение напрашивается простое. оперативная разработка – это агентурная и техническая разведка, слежка, проверка, инженерно-технический контроль, внедрение своих людей во все эшелоны спецслужб, выход на агентурную сеть противника. Но этот метод стар и не всегда эффективен. Могу позволить себе предложить другое решение: с одной стороны, традиционное, ему много тысяч лет, но с другой, мы его еще не применяли. Я имею в виду российские спецслужбы. Ну-ну, благосклонно поощрил собеседника Волягин. Это одна из китайских стратегем. Стратегем номер двадцать семь. Звучит она примерно так: притворяться глупцом, не поддаваясь вожделениям. Какой в нее вкладываете смысл? Смысл такого, что лучше сделать вид, что ничего не знаешь и не хочешь ничего делать? чем делать вид, что владеешь знаниями и действовать торопливо и безрассудно. Волягин разломил крупного рака, пожевал мясо, разглядывая флегматичного свиду Джека Ангира. Ты случайно не китаец, Калиноч? В моей крови течет кровь русских и монголов. Я пошутил. Но ну и как-то собираешься воплощать свою стратегию в жизнь? Пусть контрразведка занимается своим делом. Мы же запустим в ее сеть слух о приеме на работу на интересующий их объект и проверим всех, кто захочет получить работу. Приятно иметь умного начальника охраны, хохотнул Волягин, намеренно принизив должность Джехангира. Не зря мы тогда обратили на тебя внимание. Ты прав. У меня есть, но у хау. Хотя ему тоже не менее тысячи лет. Допустим, некая мощная структура хочет починить другую, равную из себе. Как это сделать, не рискуя погибнуть? Война ведь может быть проиграна. Силовое соперничество стратегически невыгодно. Между тем ответ действительно прост: са трудничество и последующее постепенное поглощение. Жехангир перестал хрустеть раками, вытер руки краем простыни, не торопясь высказать своё мнение. Идея неплохая, по большому счёту, однако военная контрразведка не коммерческая фирма и даже не криминальная структура со своими методами защиты. С ней не очень-то посотрудничаешь, а тем более не заставишь работать на себя, ошибаешься, Калинич. Ты и все время забываешь, над чем мы работаем. Испытания ZG проходят успешно. Скоро мы их запустим в производство, а имея генератор, можно легко заставить любого человека делать то, что нам нужно, в том числе руководителей ФСБ и других силовых структур. А потом мы начнем работать над более глобальным проектом, над проектом П. Захангер промолчал. Он не был учёным и в терминологии проекта разбирался слабо, знал только, что аббревиатура П означает психотронное инициирование, а сам проект состоит в разработке квазиоружия на основе П. Разработка и испытания ЗГ, зомби-генераторов Чёрный глаз и пси-излучателей Удав, подавляющих волю на материале То есть на людях, на подопытных кроликах, в качестве которых использовали заключённые, приговорённые к смертной казни или к пожизненному заключению, была лишь первым этапом проекта. Совсем скоро мы испытаем действие ЗГ на тех, кто нам мешает. продолжал импозантно развалившись в кресле Винсент Аркадьевич, также переставая насыщаться. И контрразведчики сами сообчат нам, кто из агентов сидит в Брянске и крутится вокруг объекта. Это все твои проблемы. Нет, помолчав, ответил Мстислав Клинович. По данным Дубневича, у охранников объекта начались изменения в психике, из-за чего они засветились сами и засветили объект. А вот это уже гораздо хуже. Ты обязан был предусмотреть подобные инциденты. Пошли туда свои группы санизаторов, пусть зачистят всё, что можно. Я уже дал команду, но боюсь, что поздно. В инцидент впуталось множество посторонних людей. Лицо Винсента Аркадьевича стало твёрдым и злым. зачистить всех. Подставьте кого-нибудь, свалите всё на какую-нибудь банду, показательно уничтожьте её, подготовьте свидетелей, короче. Не мне тебя учить, как это делать. Объект номер 2 практически исчерпал свои возможности, но мы ещё не готовы свернуть все работы, перебазировать его и ликвидировать следы деятельности, займись этим сам. Хорошо. Меланхолически согласился Нестеслав Калинович. А кого ты имел в виду под уголовниками? Якобы у нас работают уголовники. Я имел в виду зятя, Юрия Тарасовича. Сватава, майора охраны объекта, какой же он уголовник? Он сидел. А это уже характеристика. Все его приятели бандиты и уголовники. И связи остались. И действует он, никого не признавая бандитскими методами. По сути, он и допустил утечку информации, глядя сквозь пальцы на шалости своих дебильных мальчиков. Я этого не знал. Но Юрий Тарасович не стал бы, он директор проекта. Ему наплевать на проблемы охраны тайны и защиты территорий, и слушать меня он не станет. Хорошо, я поговорил с ним, а пока готовься к легализации легиона. Валегин встал. Пошли, посидим в парилке ещё раз. Нестеслав Калинович с недоумением посмотрел на председателя РВС. Не понял, о какой легализации речь? Легион часть системы, рано или поздно о его создании станет известно не только совету безопасности и первому вице-премьеру. которому мы заткнули рот взяткой. К сожалению, не каждого политика можно купить за деньги. Что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги. Лебедя вот и не купишь. А профессионал он ушлый, и команда помощников у него грамотная. Так вот, прежде чем Олегиону узнает оппозиция, надо его проверить в деле и порекомендовать президенту как боевую единицу, способную решать любые проблемы. что не так уж и далеко от истины. Валегин вышел. Мастерслав Калинович вынужден был присоединиться к нему в парной, температуру которой, 100 с лишним градусов по Цельсию, мог выдержать далеко не каждый здоровый человек. Я считал, что дело легиона поддержкой РВС. Расслабся, Калиныч, дыши через нос. Легион был и останется в твоём подчинении в качестве стратегического резерва РВС, хотя это действительно военная основа реванса совета. Что касается первых вице-премьеров и лидеров оппозиции, то у нас родилась идея испытать один из ЗГ на них. Если испытания пройдут успешно, получим мощных сторонников, которые помогут нам в час Х. реализовать революционную ситуацию. Э вице-премьера можно отправить в отставку с помощью стандартного приёма, сформировать джентльменский набор улик: взятка, злоупотребление властью и служебным положением, употребление наркотиков, женщины проще и надёжней, но дольше и дороже, дорогой генерал. СЗГ это будет намного быстрее и дешевле. Наставил апаратик. Ты же видел, удав, похож на пистолет. Нажал на курок, и человечек твой со всеми его амбициями, идеями, идеалами и связями, никакой крови, никаких угроз. Мастислав Калинович попытался подрегулировать деятельность внутренних органов секрецией, чтобы выдавить из себя как можно больше пота, очистить организм от шлаков, но это у него не получилось. Сказывалось отсутствие постоянного тренинга, соблюдения режима. Надо заняться собой, подумал он, дыша как рыба на берегу. Что замолчал, покосился на собеседника мокрый, могучий Валягин, разрисованный ручьями пота. Или припас еще одну неразрешимую проблему? Да нет, думаю. Думаю и думаю, это полезно. Хочешь историю? Мне ее Ицкович рассказал. У него сын работает редактором какого-то военного журнальчика, и решили не объявить конкурс на рассказ из пятисот слов на военную тему. Первое место у них занял рассказ некоего Киселева. Сержант Иванов приказал построить себе индивидуальный сортир, которым потихоньку пользовались солдаты. Однажды он застукал в туалете одного, влетело всему взводу. Солдаты обиделись и подпилили стойки. Здесь двадцать пять или шесть, не помню слов, остальные четыреста семьдесят пять недостающих до пятисот по условия конкурса произнес сержант Иванов, вылезая из выгребной ямы. Валегин захохотал. Улыбнулся им Стаслав Калинович, хотя советника председателя РВС Пашу Ицковича не любил и его истории не слушал. Из парилки Джахангир выбрался первым, организм уже не выносил таких перегрузок.